Закончив разговор, бросил трубку и угрюмо уставился на меня. Я не выдержал. Ну, что там еще? Нас оставили носом. Со злостью процедил Младен сквозь зубы. Сегодня ночью. Около трех часов двое мужчин угнали автомашину на выезде из Любляны в сторону Триеста. Похоже на вчерашних. Заметил я. Младен кивнул и продолжил. А несколько часов, назад Эта машина найдена на проселке возле Дутовля, непосредственной близости от границы. Я закурил сигарету. Потом сказал. «Все означает, что голубки давно уже разгуливают по -тресту». «Да, черт возьми, не сдержался, Младен». Если это твои, мне непонятно, каким чудом они оказались в Любляне, ведь «Шевролет-то» найден около Шкоцьяна. И какое-то время мы молчали. И тут я вспомнил вчерашнюю девушку и грузовик, проследовавший в Любляну в то время, как мы с направлялись в старинный городок отточиваться. Ну, очень просто, — объяснил я Младену немало не собственной догадливостью. Автостопом. Сообразили, что на «Шевроле» дальше нельзя, потому как номер нам известен, отогнали его на проселок в шкотт а сами пешочком вернулись на автострады и сели в первую же машину, шофер которой согласился их подвезти. Ну, это я излагал вроде бы спокойно. А у самого кулаки сжимались от злости, что я не остановил тот грузовик, чтобы усадить в него весну. Преступники наверняка находились под самым моим носом. А я их прошляпил. Я и это сказал младену. Он пожал плечами. Ладно, не казнись. После такого удара по голове. Не больно-то, но соображаешь. И то, правда. Вчерашний удар здорово меня выбил из колеи. Только это меня не оправдывает. Надо было действовать. Младен нервозно зашагал по кабинету. «Да, действительно, похоже, что это твои подопечные в Любляне орудовали», — говорил он. «Сейчас у нас есть хоть какое-никакое их описание. Люблянец, у которого они машину отняли, успел их разглядеть». Один среднего роста, темноволосый, здоровяк, лет сорока, другой молодой парень, смазливый, на вид ничуть не опасный. Описание точнейшее, съездил. Выглядит совсем как тысячи наших земляков. И где же они теперь? Младен остановился передо мной. — То есть как-то где они теперь? — спросил он, раздраженный. «Младен, я решил выложить свои соображения. Видимо, этой паре позарез нужно перебраться через границу. Разумеется, при условии, что в Любляне действовала та самая пара, которую преследовал я. И если это так, они очень хорошо знают, как незамеченными перейти границу». Младен сел за стол и принялся черкать карандашом по чистому листу бумаги. потом возразил «А с какой стати они должны это так хорошо знать?» «Рванешь и если почуешь, что земля под ногами горит». Не отвечая на его слова, я задал свой вопрос. «А как угнан этот автомобиль в Любляне? Не лучше ли им было сразу воспользоваться автостопом, не нарываясь на неприятности?» Отвечая мне, Младен начал соображать, куда я клоню. Человек возвращался в Любляну из постойни, а этой паре нужно было в противоположную сторону. Его остановили, попросили подвезти до Любляны, а когда он открыл дверцу, тот, что постарше, здоровен, навел на него пистолет и приказал выйти из машины. На шоссе было пусто, они без помехи сели в машину, развернулись и умчались в направлении триесла. Ограбленному человеку пришлось тащиться два километра пешком до ближайшего поселка, вернее, до пригорода Любляна. Оттуда он позвонил в милицию. — Хорошо, — сказал я. — Тогда объясни мне, почему эти двое не подождали попутки на приезд? Им не пришлось бы рисковать, отнимая машину. — Только не говори, что в эту пору на дороге движение слабое и так далее. — Они спешили, — ответил младенец. Времени было в обряд. Так как ну, каким видимо, надо было попасть к определенному времени в определенное место, этого я и добивался. Чтобы Младен сам без моих подсказок пришел к такому выводу. Довольный, я подтвердил. И я так думаю, Младен. И добавлю еще, что, судя по всему, их кто-то ждал на границе, чтобы нелегально переправить в Италию. Не утверждаю, что все было именно так, но подобное допущение считаю вполне логичным. Младен задумчиво кивнул. Пользуясь передышкой в разговоре, я закурил новую сигарету. Младен снял телефонную трубку. «Послушаем, что там с хозяином «Шевроле», — сказал он. «Позвоню-ка в больницу. Если пришел в сознание, нанесем визит. Может, узнаем что-нибудь интересное». Поговорив несколько секунд с дежурным врачом, он положил трубку. Да, скончался, не приходя в сознание. Я нервозным движением стряхнул сигарет и пепел. Весть была не из приятных. Значит, протянул я. Отсюда нам ждать нечего. Остается попробовать. младен кинув на меня укоризненный взгляд. «Опять ты со своей затеей?» «Да, именно». Упершись кулаками в стол, он поднялся. «Ладно. Пошли к начальству». Ему не хотелось самому принимать решение, и я его понимал. План мой, с которым я к нему приставал, был довольно странным и строился, что называется, на голых предположениях хотя, по моему убеждению, на предположениях вполне обоснованных. Пока мы шли коридором к кабинету начальника, Младен рассуждал. Ах, знать бы, чего добиваются эти двое. Была бы у нас основательная зацепка. Я был с ним вполне согласен, что мы состояла наша задача, чтобы эту зацепку найти. Когда мы вошли в кабинет, начальник отдела подписывал какие-то документы. Мы подождали, пока он закончил. Передав бумаге секретарше, он спросил, «Итак, с чем пожаловали, товарищи?» «Что за дело?» «Сразу два», — ответил я. «Во-первых, нами задержан хулиган, который упорно отмалчивается